Рассказ «Победитель премии Хьюга» 1955 года Эрик Фрэнк Рассел Абракадабра Перевод на русский язык Михаил Коркин Впервые за последние месяцы на палубах и во всех отсеках Тарапыги воцарились покой и тишина. Звездолет стоял на одной из посадочных площадок Сиропорта. Дюзы его уже остыли, обшивка была иссечена космической пылью, корабль напоминал стайера, завершившего изнурительный марафон, да иначе быть не могло. Крейсер только что возвратился из дальнего полета, в котором отнюдь не все было так уж гладко. И теперь, утвердившись на поле космодрома, Тарапыга вкушал заслуженный отдых, который, впрочем, мог оказаться недолгим. Тишина и покой, покой и тишина. Ни тебе забот, ни хлопот, ни бесконечной нервотрепки полета, в продолжении которого без одного-двух авралов обходится редкий день. Только покой, только тишина. Капитан Макнот, запершись у себя в каюте, предавался блаженному безделью. Развалясь в кресле, он умастил ноги на краешке письменного стола и полностью расслабился. Атомные двигатели были остановлены, и впервые за все эти месяцы смолк адский шум машин. За исключением вахтенных, весь экипаж Тарапыги, почти 4 сотни человек, был отпущен в увольнение. Раскинувшийся неподалеку залитый лучами яркого солнца город являл собой идеальное место для берегового кутежа. Вечером вкусит от этих радостей и сам Макноот. Как только вернется на борт старший офицер Грегори, можно будет, скинув с плеч бремя ответственности, окунуться, наконец, в благоухающие сумерки, разбавленные неоновым светом цивилизации. В этом и заключена вся радость захода в порт. Люди могут расслабиться, всяк на свой лад, разумеется. Комфорт и безопасность чего еще желать усталым космическим бродягам. «Ну что там еще?» Постучавшись в каюту, вошел Берман, начальник радиотехнической службы. По его лицу было видно, что он знает немало способов препровождения времени, куда более увлекательных, чем несение вахтенной службы. «Радиограмма, сэр!» «Только что получена по ретрансляционной сети!» Он вручил капитану Бланк, и, отступив на шаг, застыл в ожидании, на тот случай, если понадобится записать ответ. Макноут взял радиограмму, опустил ноги на пол, выпрямился в кресле и прочитал вслух. «Терра, штаб флота, Сирипорт, Тарапыги. Оставайтесь в Сирипорте впредь до особого распоряжения. Контрадмирал Уэйн У. Кассели прибудет на борт 17-го. Фельдман, начальник оперативного отдела сирианского сектора. Когда Макноут поднял глаза от радиограммы, на лице его застыла горестная гримаса. Он тяжело вздохнул. Что стряслось? обеспокоенно спросил Берман. Макноут жестом указал на три книжицы с топкой лежавшей на столе. Средняя, страница двадцатая, только и сказал он. Берман перелистал несколько страниц и вскоре обнаружил нужный абзац. Уэйн У. Кассиди, контр-адмирал, главный инспектор кораблей и складов. Он с трудом проглотил застрявший в горле комок. «Выходит...» «Именно», — безрадостно подтвердил Макнот. «Опять все, как в космической академии, со всеми ее дурацкими порядками. Крась переборки, драй палубу с мылом, плюй до да суконкой и полируй. Он напустил на себя непроницаемое выражение и заговорил до отвращения начальственным тоном. «Капитан, у вас имеется в наличии 799 пайков неприкосновенного запаса, тогда как по инструкции их должно быть 800. Записи о причинах недостачи в вахтином журнале нет. Где же он? Что с ним случилось и чем объяснить тот факт, что у одного из членов экипажа обнаружена нехватка пары штатных подтяжек?» Вы подавали об этом рапорт по команде? С чего это ему втемешилось взяться именно за нас? Задал риторический вопрос, откровенно испуганный, обрисованной перспективой Берман. До сих пор ему не было до нас никакого дела. Как раз потому, отозвался Макнот с видом мученика, разглядывая переборку напротив. Пришел наш черед получать взбучку. Тут взгляд его сместившись упал на календарь. «В нашем распоряжении еще три дня, и каждая минута теперь на весь золото. Попросите Пайка немедленно явиться ко мне». Удрученный Берман удалился. Вскоре явился второй офицер Пайк. Несчастное выражение его лица явно подтверждало справедливость старого утверждения о том, что худые вести не лежат на месте. «Выпишите требование на сто галлонов шаровой пластикраски». И второе – на 30 галлонов белой эмали для внутренних помещений. Немедленно отправьте требования на склад космопорта. Позаботьтесь также о необходимом количестве кистей и краскопультов. И чтобы все это было на борту к шести вечера, прихватите и протирочные ветоши. Сколько сможете, ее дают даром». «Людям это не понравится, сэр», – слабо возразил Пайк. «Ничего, прикажут в раз понравится», – пообещал Макноут. Вид сверкающего как стеклышко корабля оказывает благотворное влияние на моральное состояние экипажа. Так гласит устав. А теперь ступайте и быстренько отправьте требования на склад. Потом принесите мне инвентарные ведомости на запасы и оборудование. Нужно успеть провести инвентаризацию до прибытия кассиди. Когда он заявится, у нас уже не останется ни единого шанса раздобыть недостающие или потихоньку сплавить лишнее. Есть, сэр. Пайк развернулся и удалился в столь же мрачном настроении, что и Берман. Откинувшись на спинку кресла, окно отбормотал что-то себе под нос. От предчувствия надвигающейся беды ныли кости. Недостача штатного имущества – дело серьезное, если только она не зафиксирована в своевременно составленном рапорте. В лучшем случае ее трактуют как несчастный случай, в худшем – как халатность. Но самое страшное – Избыток он наводит на мысль о преднамеренном хищении казенного имущества при прямом попустительстве со стороны командира корабля. Достаточно вспомнить недавний случай с Уильямсом, командиром тяжелого крейсера «Быстрый». Макноут узнал об этой истории из сводки, случайно перехваченной радистами во время прохождения созвездия Валапаса. В хозяйстве Уильямса обнаружилось 11 бухт проволоки для электрифицированных заграждений тогда как по штату их должно было быть десять. Правда, на заседании военного суда удалось все-таки доказать, что лишнюю бухту не похитили со складов Адмиралтейства, чтобы в дальнейшем, как говорится на матросском жаргоне, «стравить за борт», поскольку на некоторых планетах она обладала изрядной меновой ценностью. Тем не менее, Уильямсу влепили выговор, а это мало способствует продвижению по службе. Макноут все еще предавался мрачным раздумьям, когда вернулся Пайк с толстенной пачкой инвентарных ведомостей. «Приступим, сэр! А что нам еще остается?» Капитан с кряхтением поднялся из кресла, мысленно послав последнее «Прости» дням отдыха в прекрасном городе, залитом неоновыми огнями. «Понадобится чертова прорва времени, чтобы перешерстить все хозяйство от носа до кормы!» поэтому осмотр личного имущества экипажа оставим напоследок». Выйдя из каюты, командир направился в сторону носа, за ним уныло следовал Пайк. Когда они проходили мимо распахнутого люка главного шлюза, их заметил горох. Он выскочил в коридор и присоединился к процессии. Предки этого крупного пса отличались скорее восторженным отношением к миру, нежели заботой о чистоте породы. Он гордо носил широкий ошейник с надписью «Горох, собственность Космкор Тарапыга». Он был полноправным членом экипажа и прекрасно справлялся со своими обязанностями, которые заключались в том, чтобы не подпускать к трапу местную живность и в редких случаях распознавать опасность невидимую глазу и недоступную обонянию человека. Так эта троица и шествовала по коридору главной палубы, Макноот и Пайк с видом людей, приносящих себя в жертву служебному долгу, а за ними, вывали язык, горох, всегда настроенный не упустить ни одной новой забавы. Войдя в носовую рубку, Макноот плюхнулся в кресло первого пилота и взял у Пайка ведомости. «Тут вы ориентируетесь лучше меня, мои владения штурманское, поэтому я буду зачитывать, а вы проверять наличие». Он раскрыл папку и начал с первой страницы. «К-1. Лучевой компас. Тип Д Одна штука». «Есть!» – отозвался Пайк. «К-2. Электронный дальномер-пеленгатор. Тип 0С. Одна штука». «Есть!» «К-3. Гравиметры бортовые. Модель Кассини. Одна пара». «Есть!» Горох положил голову на колени Макноуту и, тихонько поскуливая, заглянул капитану в глаза. Он начал понимать, почему у этих двоих такой недовольный вид. Занудная перекличка – игра совсем никудышная. Утешая пса, Макнов опустил руку, потрепал его за уши, но от дела не оторвался. К-187. Подушки из пенорезины для кресел пилотов. Две штуки. Есть! К тому времени, когда на борт возвратился старший офицер Григори, они уже успели добраться до крохотной рубки селекторной внутрикорабельной связи и в полумраке обшаривали углы. Гороху вся эта возня давно надоела, и он отправился искать себе более увлекательное занятие. «М-24, запасные громкоговорители, трехдюймовые, тип Т-2, комплект из шести штук, один». «Есть!» Грегори заглянул в рубку и, удивленно выпучив глаза, поинтересовался – «Что здесь происходит?» «Предстоит инспекторский смотр», – откликнулся Макноот, поглядывая на часы. «Пойдите и проверьте, доставили ли нам со склада все, что мы требовали. А если нет, то почему. Потом возвращайтесь сюда и поможете мне с инвентаризацией. А пайка надо отпустить хотя бы на несколько часов». «Выходит, все увольнения отменяются?» «Само собой. По крайней мере, до тех пор, пока мы окончательно не избавимся от этого зануды». Капитан обернулся к Пайку. «Когда будете в городе, постарайтесь отыскать и отправить на борт всех наших, кого только удастся отловить. Никакие уважительные причины не рассматриваются. И чтобы без задержек. Это приказ». Пайк состроил несчастную мину. Грегори окинул его суровым взглядом, вышел, но тут же вернулся и доложил. «Все заказанное прибудет со склада через 20 минут». Он завистливо посмотрел вслед удаляющемуся Пайку. М-47, кабель внутренней связи, витой, экранированный, три катушки. Есть, отозвался Грегори, мысленно проклиная себя на все лады. Дернул уже его черт вернуться на борт раньше времени. Инвентаризация продолжалась до ночи и возобновилась с рассветом. К этому времени в поте лица трудились уже три четверти экипажа, причем у всех был вид каторжников, приговоренных не за совершенные злодеяния, а лишь за преступные замыслы. По узким коридорам приходилось передвигаться по крабье, бочком, чтобы ненароком не коснуться свежеокрашенных переборок. Лишнее доказательство в пользу теории, согласно которой разумные обитатели Земли испытывают панический страх перед невысохшей краской. Первое же пятно приводит их в отчаяние и на 10 лет сокращает и без того убогую жизнь». К концу второго дня непрерывного аврала зловещие предчувствия Макноута начали сбываться. Он заканчивал уже девятую страницу инвентарной ведомости камбузного имущества, а главный кок Жан Бланшар подтверждал наличие перечисляемых предметов. И здесь, выражаясь метафорически, они, благополучно пройдя почти две трети пути, напоролись таки на риф и камнем пошли ко дну. Макноут устало прочел В-1097. Бидон для питьевой воды и один. Вот он! Откликнулся бланшар, постучав по бидону пальцем. В-1098. Кор Ес. Один. Куа? Что? Недоуменно вопросил бланшар. В. 1098. Кор. Ес. «Запятая один», — 1, повторил Макнот. «Что с вами? Можно подумать, на вас кирпич свалился. Мы на Камбузе, не так ли? И вы главный кок, верно? Так кому же еще знать, где тут что лежит? Где этот кор.ес?» «Слыхом о таком не слыхал», — стоял на своем бланшар. «А должны бы слыхать. Он черным по белому вписан в ведомость штатного имущества Камбуза. Так и написано «кор.ес». «Один. Опись составлялась четыре года назад во время приемки корабля. Мы сами все проверили и приняли под расписку». «Ни за какой кор.ес .yes я не расписывался», – продолжал упрямиться Бланшар. «Ничего подобного у меня на камбузе нет». «Взгляните». Макноут, сведя брови, показал Коку-опись. Бланшар взглянул и презрительно фыркнул. «У меня есть электрическая плита, одна штука. У меня есть...» «Котлы с паровой рубашкой и различной емкости. Один комплект. У меня есть сковородки, шесть штук. Но никакого кор-еса нет. В жизни о нем не слышал. Понятия не имею, что это за штука». Он выразительно развел руками. «Нет у меня кор-еса». «Должен быть», – настаивал Макнот. «Если Кассиди обнаружит пропажу, он нам устроит такое. Ну так сами поищите». Язвительно предложил бланшар. Послушайте, Жан, вы получили аттестат кулинарной школы Международной ассоциации отелей. У вас свидетельство об окончании колледжа поваров Кордон Бло. Вы награждены почетным дипломом кулинарного центра Космического флота, пустился перечислять Макнот. Не можете же вы не знать, что такое Кор С. Пес его нюхай! всплеснув руками, возразил бланшар. «Что вам тысячу раз повторять? Нет у меня никакого кор-эсса, и никогда не было. Сам черт не сыщет на камбузе кор-эсса, если его вовсе нет. Что, я вам волшебник?» «Это часть камбузного оборудования», — гнул своем окнот. «Раз кор эс значится в описи, значит, он должен быть. Причем именно здесь, поскольку упоминается на десятой странице инвентарного списка имущества камбуза» за которое несет ответственность главный кок. «Черта с два!» – взорвался бланшар и ткнув пальцем в сторону металлического ящика, укрепленного на переборке. «Вот! Усилитель внутренней связи! Он здесь, на камбузе! Я что, и за него отвечаю?» По некоторым размышлениям, Макнот вынужден был согласиться. «Нет, это относится к хозяйству Бермена. Оно расползлось по всему кораблю». «Вот и спрашиваете с него этот сучий Кор-Эс!» С. торжествующе выкрикнул Бланшар. «И спрошу. Если кор С не ваш, он может быть только имуществом Бермана. Однако сперва закончим инвентаризацию камбуза. Если я не буду действовать основательно и методично, у Кассиди появятся все основания разжаловать меня хоть в рядовые». Макноут вновь вернулся к ведомости. в 1099 «Кожаный ошейник с надписью и бронзовыми кнопками для ношения собакой. Один». «Незачем искать его, Жан. Я сам видел его пять минут назад». Отметив пункт в описи, он продолжал. в одиннадцать Корзина спальная камышового плетения для собаки. Одна». «Вот она», – проговорил бланшар, ногой отпихивая корзину в угол. в одиннадцать Подушка из пенорезины по размеру корзины спальной одна. Половина подушки, уточнил бланшар. За четыре года горох ее наполовину сгрыз. Возможно, кассель разрешит нам выписать со склада новую. Впрочем, это значение не имеет. Предъявим оставшуюся половину и по этому пункту будем чисты. Макноут встал и закрыл папку. Ну вот, с камбузом покончено. Пойду поговорю с Берманом по поводу недостающего пункта. Берман выключил УКВ-приемник, снял наушники и вопросительно посмотрел на капитана. «При осмотре камбуза выявлена нехватка одного Кор-Са», – объяснил свой приход Макноут. «Где он?» «А мне почем знать? Камбуз – царство Баланшара». «Не совсем. Через камбуз проходит несколько ваших кабелей. У вас там две распределительные коробки и усилитель внутренней связи. Так где же Кор-С?» «Никогда о таком не слыхал», – обалдело признался Берман. «Хватит мне лапшу на уши вешать», – взорвался Макнот. «Я уже наслушался таких отговорок от Бланшара. Четыре года назад у нас был Кор-С. Это сказано вот здесь, в корабельной копии документа, под которым стоит ваша подпись. Прежде чем подписать ее, мы тогда все проверили. Значит, тогда Кор-С был...» И значит, он должен быть. Причем, разыскать его надо до прибытия кассиди. Очень сожалею, сэр, посочувствовал Берман. Однако, ничем помочь не могу. Подумайте еще, порекомендовал Макнот. Вот, например, в носовой рубке установлен дальномер-пеленгатор. Как вы называете его в обиходе? Дапик, ответил Берман, не понимая, куда это клонит капитан. А это продолжал Макноут, указывая на импульсный передатчик. «Это вы как называете? Пим? Детские словечки, а? Ну-ка, пораскиньте мозгами, да вспомните, что вы прозвали четыре года назад Кор-Эссом». «Насколько мне известно», – честно подумав, ответил Берман, «у нас никогда не было прибора, который называли бы Кор-Эсс». «Тогда почему же мы расписались в его приемке?» «Я нигде не расписывался». «Расписывались вы?» «Да, расписывался я. А вы все проверяли наличие. Четыре года назад, скорее всего, это было на камбузе, я прочел Кор С-1, и кто-то из вас с бланшаром произнес в ответ «Есть». Я положился на чье-то слово. Мне часто приходится полагаться на слова начальников службы. Я опытный штурман, и на зубок знаю все самые новейшие навигационные приборы, но не могу же я знать все на свете». Вот мне и пришлось положиться на слова человека, который знал или должен был знать, что такое Core S. Внезапно Бермана осенило. Помните, капитан, во время приемки корабля часть оборудования еще не была установлена по месту, его просто сложили в главном трюме, в коридорах, на камбузе. Нам еще пришлось потом потратить чертову уйму времени, чтобы рассортировать все это и разместить, где положено. Возможно, этот самый Core «И лежал тогда на камбузе. Но где он установлен сейчас? И кто за него отвечает? Очень может быть, что не бланшар и не я». «Посмотрим, что скажут другие», — согласился Макнот. «Вдруг Грегори, Уорт, Сандерсон или кто-нибудь другой знает, что это за штука и где она сейчас? Но где бы она ни была, ее необходимо найти. И если кор С. Отслужил свое и пришел в негодность, должен быть составлен надлежащим образом оформленный акт списания. Капитан вышел. Берман состроил его спине рожу, снова надел наушники и вернулся к прерванной возне с приемником. Однако через час Макнот вернулся чернее тучи. — Конечно, — жалочно проговорил он, — нет у нас на борту такого прибора. Никто о нем не слышал. Никто даже догадаться не в состоянии, что это такое. А вы составьте рапорт об его исчезновении. Что? Мало мне и без того неприятностей. Ведь вы не хуже меня знаете, что о любой утере или о всяком повреждении казенного имущества надлежит докладывать на базу непосредственно после происшествия. Если я заявлю Кассиди, что Кор-С был утрачен во время полета, он тут же пожелает узнать, как, где, когда, при каких обстоятельствах, а главное, почему об этом не было доложено своевременно. А какой грандиозный скандал может разразиться, если вдруг выяснится, что эта штука стоит полмиллиона? Нет, просто так от этого не избавишься. И где же выход? полюбопытствовал Берман, не подозревая, что тем самым шагает прямо в ловушку, расставленную хитрым капитаном. «Есть только один выход», — сказал Макнот. «Самим изготовить кор -С. И сделать это должны вы». «Я?» — переспросил Берман, чувствуя, что кожа на голове топорщится от ужаса. «Вы и никто другой. К тому же я уверен, что это птичка из вашей клетки». «Почему это?» а потому что такие сокращенные словечки типичны для ваших штучек. Готов побиться об заклад на месячное жалование, что корс – какая-то научная абракадабра. Может быть, что-то коротковолновое. Или, например, прибор для слепой посадки. Локатор слепой посадки называется «Лоспос», сообщил начальник радиотехнической службы. «Вот, видите?» Воскликнул Макноут с таким видом, словно эти слова подтверждали его теорию. «Итак, вы изготовите Кор-С. Он должен быть готов к шести часам завтрашнего вечера. И именно в это время я приду его освидетельствовать. И не забудьте, он должен выглядеть внушительно и, более того, приятно. И он должен убедительно действовать». Берман встал. Руки его бессильно обвисли, голос внезапно охрип. «Как я могу изготовить Кор-С? Даже не знаю, что это такое». «Кассиди тоже не знает», – плутовато ухмыльнулся Макноут. «Его волнует только количество. Во всем остальном он мало что смыслит. Поэтому он пересчитывает предметы, смотрит на них, удостоверяет наличие и выслушивает замечания об их работе и степени износа». Нам нужно лишь соорудить внушительную абракадабру и заявить, что она-то и есть Кор-Эс. С. «Святой Моисей», – потерянно прошептал Берман, «не стоит полагаться на помощь библейских персонажей», – ласково посоветовал Макнот, «а лучше попробуем воспользоваться серым веществом, которым щедро наделил нас Господь. Паяльник в руки, и чтобы к шести завтрашнего вечера у нас был первоклассный кор С. «Это приказ». И Макноут удалился, как нельзя более довольный найденным выходом из положения. Оставшись в одиночестве в радиорубке, Берман некоторое время тупо разглядывал переборку. Потом тяжело вздохнул и облизнул губы. Раз, другой, третий. Контрадмирал Уэйн У. Кассиди прибыл точно в указанное время это был приземистый толстяк с багровым лицом и глазами снулой рыбы он не шел а вышагивал здравствуйте капитан не сомневаюсь что у вас все в полном порядке как всегда не моргнув глазом заверил его макноут я службу знаю в голосе его звучала непоколебимая уверенность прекрасно одобрил кассиди я ценю командиров ответственно относящихся к своим хозяйственным обязанностям «Однако должен с сожалением признать, что это можно сказать не про всех». Адмирал взошел по трапу и прошествовал через люк главного шлюза, внутри которого его холодные глаза сразу же отметили свежую эмаль. «Откуда вы предполагаете начать осмотр, капитан? С носа или с кормы?» «Инвентарные ведомости составлены в порядке от носа к корме, сэр. Может быть, проводить осмотр в таком же порядке?» «Прекрасно» уточнил контр-адмирал и неторопливо зашагал по главной палубе в сторону носа. По дороге он остановился, чтобы легонько погладить гороха, а заодно осмотреть ошейник на собачьей шее. «Ухоженная собака, капитан. Есть от нее польза?» «На Мардии! Горох спас жизнь пяти членам экипажа, подав лайм-сигнал тревоги, сэр!» «Полагаю, все подробности внесены в корабельный журнал?» «Да, сэр!» «Журнал находится в штурманской рубке, и вы можете его проверить. В надлежащее время дойдем и до этого». Контр-адмирал вошел в носовую рубку, опустился в кресло первого пилота, принял из рук макнота папку, раскрыл и начал читать. «К1. Лучевой компас. Тип Д. Одна штука». «Вот он, сэр», — указал на прибор макнот. «Работает исправно?» «Да, сэр». Инспекция шла своим чередом. Адмирал проверил оборудование рубки внутренней связи, вычислительной и других помещений. Наконец дошла очередь и до камбуза. Здесь их встретил бланшар, облаченный в ослепительно белый, тщательно отутюженный костюм. Он недоверчиво посмотрел на адмирала В-147. Электрическая плита одна. Вот она. Кок пренебрежительно ткнул пальцем в сторону плиты. Работает удовлетворительно? — осведомился Кассиди, окидывая Бланшара рыбьим взглядом. «Слишком мало. Бланшар выразительно развел руки, как бы охватывая весь камбус. «Все слишком мало! Я шеф-повар, а камбус — настоящий чулан!» «Это боевой корабль, а не круизный лайнер!» — оборвал его Кассиди. Нахмурившись, он повернулся к инвентарной описи. «В-148!» Таймер к электрической плите со шнуром и штепсельным разъемом. Один комплект. «Вот он!» – буркнул Бланшар, всем видом показывая, что готов хоть сейчас вышвырнуть весь этот хлам в иллюминатор. Проверяя наличие по описи, контр-адмирал все ближе и ближе продвигался к опасному месту. И по мере этого приближения нервное напряжение, царившее на камбузе, все возрастало. Наконец он произнес роковое в 1098, восемь кор «Черт возьми!» – воскликнул в сердцах Бланшар. «Я уже говорил и повторяю. Никогда не...» «Кор-С расположен в радиорубке, сэр», – поспешил вмешаться Макнут. «Вот как?» – Касиди снова посмотрел в ведомость. «Тогда почему же он значится в описи имущества камбуза?» «Во время первоначального монтажа оборудования, сэр, Кор-С поместили на камбузе». Это один из тех портативных приборов, которые можно устанавливать там, где найдется подходящее место. Тогда его надо было перенести в описи оборудования радиорубки. Почему этого не сделано? Я ждал вашего распоряжения, сэр. В рыбьих глазах промелькнуло удовлетворение. Вы правильно рассудили, капитан. Сейчас я перенесу сам. Кассиди зачеркнул пункт на девятой странице описи имущества камбуза, и сделал соответствующую приписку на шестнадцатой странице описи радиорубки, поставив в обоих местах собственноручную подпись в 1099 кожаный ошейник с надписью «Его я уже видел, он был на собаке», и контр поставил очередную птичку. Через час он добрался до радиорубки. Берман вскочил при виде начальства, плечи расправлены, грудь колесом. Однако руки и колени предательски подрагивали, а в устремленном на макноута взгляде читалась немая мольба. Начальник радиотехнической службы напоминал человека, в штаны к которому забрался дикобраз. в 1098 восемь кор С — продолжал Кассиди свойственным ему голосом руководителя, измученного тупостью подчиненных прерывистыми движениями плохо отрегулированного робота берман взял в руки небольшой ящичек передняя стенка которого пестрела шкалами выключателями и цветными лампочками внешне он больше всего походил на соковыжималку собранную плохим радиолюбителем берман пощелкал переключателями лампочки вспыхнули и заиграли переливаясь разнообразными сочетаниями огней вот он сэр с трудом выговорил начальник радиотехнической службы ага Кассиди встал со стула и подошел поближе. «Не припомню, чтобы мне приходилось видеть такой прибор раньше. Впрочем, теперь одно и то же изделие выпускают в стольких модификациях. Работает он исправно?» «Да, сэр». «Это один из самых полезных корабельных приборов». Для вещей важности добавил Макноут. «Каково же, собственно, его назначение?» полюбопытствовал адмирал, явно ожидая услышать от Бермана небывалые откровения. «Берман побледнел» но Макнот тут же подоспел на выручку. Полное объяснение довольно сложно, сэр, и отняло бы у вас слишком много времени, но, если не вдаваться в подробности, этот прибор позволяет сохранить необходимый баланс между противоположными гравитационными полями. Различные сочетания цветов указывают на степень и интенсивность разбалансировки гравитационных полей в любой заданный момент. Узнав о столь несомненных достоинствах прибора, Берман обнаглел. «Здесь использована очень глубокая теория», добавил он, «базирующаяся на постоянной трепачи». «Понимаю», кивнул Кассиди, не поняв, разумеется, ни слова. Он снова сел, отметил птичкой Кор-С и продолжил. «Т-44. Коммутатор автоматический на 40 абонентов внутренней связи один. Вот он, сэр». Бросив беглый взгляд на коммутатор, адмирал вновь уткнулся в опись. Офицеры воспользовались этим мгновением, чтобы отереть вспотевшие лбы. «Победа! Порядок! Ха-ха!» Контр-адмирал Кассиди покинул борт крейсера Торопыга в прекрасном расположении духа, наговорив напоследок кучу комплиментов. «Не прошло и часа, как весь экипаж уже со всех ног мчался в город наверстывать упущенное». Макноут наслаждался миром неоновых огней по очереди с Грегори, и в течение следующих пяти дней на корабле царили мир и покой. На шестой день Берман принес в капитанскую каюту радиограмму, положил ее на стол и замер, ожидая реакции Макноута. У начальника радиотехнической службы было лицо праведника, получившего от ангела благую весть о том, что его вскоре должны живым взять на небо. Макноут взял радиограмму. Терра, штаб-флота. Сирипорт, Тарапыги. Немедленно прибыть на Терру для проведения капитального ремонта и переоборудования. Будет установлена новая модель двигателя. Фельдман, начальник оперативного отдела сирианского сектора. Назад на Терру, восхитился Макноут. Капремонт – это ж минимум месяц отпуска. Он посмотрел на Бермана. Передайте всем вахтенным офицерам, пусть сейчас же отправляются в город и возвращают экипаж на борт. Когда люди узнают, в чем дело, сами помчатся, сломя голову. — Есть, сэр! — расплылся в улыбке Берман. Все продолжали улыбаться, и две недели спустя, когда сиропорт остался далеко позади, а впереди, среди звездной россыпи, солнце стало уже чуть больше, чем просто яркой звездой. Конечно, оставалось еще 11 недель хорошего хода, но можно было и потерпеть. Домой на Терру. Ура! Но после того, как однажды вечером Бермену открылась вдруг страшная правда, улыбки в капитанской каюте погасли разом. Начальник радиотехнической службы вошел и остановился, кусая губы в ожидании, пока командир кончит делать запись в корабельном журнале. Наконец МакНоут отодвинул от себя журнал, поднял глаза и нахмурился. «Что случилось? Живот болит?» «Нет, сэр, я просто думаю». «Неужели так больно?» «Я думаю...» – похоронным тоном продолжал Берман. «Вот мы возвращаемся на Терру для капитального ремонта. А что это значит? Мы уйдем с корабля, а вместо нас на борт хлынет толпа специалистов». Он бросил на капитана трагический взгляд. Я говорю, специалистов. Разумеется, специалистов, согласился Макноут. Нельзя же доверять ремонт и переоборудование компании кретинов. Обыкновенному специалисту не по зубам отрегулировать Кор-С. Тут нужен гений. Макноут резко откинулся на спинку кресла. Довольное выражение исчезло с его лица так стремительно, как будто он скинул маску. Боже мой. Вся эта история начисто вылетела у меня из головы. На Терри нам, пожалуй, никого не облапошить своим научным шаманством. Не выйдет, сэр, подтвердил Берман. Слух он больше ничего не произнес, но ведь его облик так и кричал. Вы запихнули меня в это болото, вам и вытаскивать. Он ждал, устремив взгляд на погрузившегося в размышления Макнота. Потом, не выдержав, напомнил о себе. Что вы предлагаете, сэр? Мало-помалу на лице капитана проступила удовлетворенная улыбка. «Разломайте эту штуку и спустите осколки в утилизатор». «Это не решает проблемы, сэр», – возразил Берман. «У нас по-прежнему будет недостача одного Кор-Эсса». «Ничего подобного. Я составлю донесение о том, что он погиб в результате воздействия стихийных космических сил». Капитан лихо подмигнул. «Мы ведь сейчас в глубоком космосе, а?» Он взял бланк для радиограмм и, взглянув на облегченно улыбавшегося Бермана, принялся писать «Крейсер Торопыга. Штабу флота на Терри». Пункт описи в 1098 Кор С 1 распался на части под воздействием гравитационных полей при прохождении через поле двойной звезды Гектор Большой Малый. Материал использован как топливо для реактора, прошу списать. Макноут, капитан». Берман отправился в свою рубку и немедленно отослал донесение на терру. И снова целых два дня на корабле царило веселье и покой. Однако на третий начальник радиотехнической службы вновь появился в капитанской каюте с лицом озабоченным и встревоженным. «Циркулярная радиограмма, сэр», – объяснил он, протягивая бланк Макноту. Тот прочитал. Терра, штаб флота, для передачи во все сектора. Чрезвычайно, срочно и важно. С момента получения кораблям предписывается не покидать портов и баз. Кораблям, находящимся в полете, немедленно направиться в ближайшие космические порты и находиться там впредь до дальнейших указаний. Уэллинг, начальник аварийно-спасательной службы. «Где-то что-то случилось», – невозмутимо прокомментировал Макноут. Сопровождаемый Берменом он направился в штурманскую рубку. Сверившись с картами, капитан связался по селектору с Пайком. «Началась какая-то паника. Полеты запрещены. Нам придется повернуть на Загстедпорт. Это около трех дней пути. Немедленно ложитесь на новый курс. Право 17 градусов, склонение 10». Он положил трубку и проворчал. «Вот рассыпался сказочный месяц на Терре». «А Закстед я всегда не переносил. Грязная дыра. Люди обозлятся, и я не могу винить их за это». «Как по-вашему, что могло случиться, сэр?» – спросил расстроенный и обеспокоенный Берман. «Одному богу ведомо. Последний раз такую циркулярную рассылали семь лет назад, когда на полпути между Террой и Марсом взорвался звездный странник. И пока не закончилось расследование, ни одному кораблю не давали разрешения на взлет». Макноут задумчиво потер подбородок и продолжал. А перед тем такую же заваруху устроили, когда разом свихнулась вся команда с Сарбакана. Что бы ни случилось теперь, будьте уверены, дело серьезное. Может, началась война? С кем? Макноут пренебрежительно махнул рукой. Ни одна планета не располагает флотом, способным противостоять нашему. Нет. Тут дело, скорее всего, в технике. Ну да что гадать, скоро все равно узнаем. Нас поставят в известность еще до прибытия на Загстед или сразу после. Их и в самом деле известили. Всего шестью часами позже Берман возвратился в капитанскую каюту с лицом, прямо-таки искаженным от ужаса. «Что еще стряслось?» – спросил Макноут, глядя на него во все глаза. «Кор? с еле выдавил из себя Берман. Руки его дергались, словно он стряхивал с себя невидимых пауков. Что, Корс, Опечатка в вашем экземпляре ведомости. Надо читать Корпес. Корпес! Только и переспросил Макноут. В его устах это прозвучало как ругательство. Смотрите сами. Берман шваркнул бланк радиограммы на стол и, хлопнув дверью, опрометью выскочил из капитанской каюты. Макноут уставился на радиограмму, она гласила терраштаб флота! Тарапыги, в вашей ведомости под шифром В1098 значится «кор -э -э Тфу -ю! «корабельный пс горох». Тфу-ю! Корабельный пес горох! Срочно и подробно сообщите, при каких обстоятельствах и каким образом животное распалось на части под воздействием гравитационных полей. «Опросите экипаж, сообщите, какие симптомы наблюдались в это время у людей. Чрезвычайно, срочно и важно. Уэллинг – начальник аварийно-спасательной службы». Запершись в каюте, Макнот принялся грызть ногти. Время от времени, скосив глаза, он проверял, много ли осталось до живого мяса. И снова принимался грызть.